Глава 26. Вы просто невозможны, сказала тио. Да-да! Я даже не оторвалась от книги, сидя с закинутыми на кресло ногами. Я надеялась закончить чтение нового романа на Цумы Сусеки, написанного от лица кота, но нытье тие не давало мне сосредоточиться. Я думала, что если буду слушать ее в полухо и поддакивать, то она успокоится но, похоже, это привело к обратному эффекту. «Я вижу, что вы меня игнорируете!» — рявкнула Тиё, топнув ногой. Я вздохнула и опустила голову на подлокотник кресла, глядя на тее вверх ногами. «В этом и была суть», — сказала я с улыбкой. «Разозлить меня?» «Нет», — ответила я, пожимая плечами, садясь ровно и закрывая книгу. «Я просто надеялась, что тебе наскучит, и ты уйдешь ее посмотрела в потолок, словно взывая к помощи богов. Вот только ее богиней была я. «Вы действительно думаете, что решение понизить всех ваших верховных шинигами было мудрым?» Тихо и осторожно спросила она. «А, так вот, почему ты расстроена!» Этим утром я созвала всех своих верховных шинигами в тронный зал. Я пришла на собрание в голубом кимоно, и с чистым лицом, без традиционного дзюни Хитоя, бледно-белого макияжа. Сначала они даже не узнали меня, а когда это произошло, их глаза расширились, как будто мой обычный внешний вид был страннее одеяния из двенадцати платьев. «Спасибо, что пришли», — поприветствовала я их с поклоном. «Вы все понижены в должности. Вопросы?» Они заморгали, глядя на меня в ошеломленном молчании. «Что, простите?» — сказал один из них. нами назначила нас верховными шенигами». «Да», — ответила я. «И она, как вы могли заметить, мертва. Следующий вопрос. Несколько шенигами заговорили одновременно, но я сомкнула тени, заставив их умолкнуть. «А знаете, я передумала. Не хочу слышать от вас ни слова». «Позвольте, я просто отвечу на вопросы, которые, как предполагаю, вы хотите задать». Я прочистила горло. «Почему?» «Потому что все вы трусы, проигнорировавшие свой долг не только по отношению ко мне, но и перед своей страной. И все ради спасения собственной шкуры. Вы недостойны быть моими верховными шинегами. Я уже нашла вам замену среди молодых собирателей, которые, уверяю вас, в восторге от своего повышения. Что вы теперь будете делать? Вернетесь к работе в своих префектурах, где будете отчитываться перед моими новыми назначенцами. Если у вас имеются возражения, то советую помнить о том, что пока вы прохлаждались, я победила целый флот жнецов и британскую богиню смерти. Если я еще хоть раз увижу вас в своем дворце, то сдеру с вас лица, и повешу их в своей гостиной, стены которой отчаянно нуждаются в украшениях. Я выпустила тени, и они вернулись обратно ко мне. Еще есть вопросы?» Тиё буквально кипело. Она выхватила книгу над из моих рук. «Они восстанут против вас», — предостерегла она. Я пожала плечами. «Теперь, когда я изгнала жнецов, они боятся меня намного больше». «Кроме того, мои новые шинигами голоднее их. Они ценят свои титулы гораздо выше. Чтобы сохранить их, они будут работать усерднее и сожрут любого, кто попробует отнять у них власть. И, в отличие от тех, кого назначила нами, они будут по-настоящему верны мне за то, что я дала им шанс». Тиё поникла, массируя лоб. «Вы недооцениваете их. Я думала, что нахожусь здесь, Чтобы вы могли обсуждать такие вещи со мной, а не принимать опрометчивые решения в одиночку. Она осмелилась открыть глаза и смерила мою странную позу в кресле недовольным взглядом: И разве богини так сидят? Я вздохнула: Как я скучаю по тем дням, когда ты боялась меня! Последней каплей для тее, когда я вернулась во дворец после победы на Дайве, стало мое небрежно оброненное замечание о том, что я отпустила мама Номая. Тие вернула груду белья, которая была у неё в руках на пол, и распекла меня за полное отсутствие инстинкта самосохранения, а после упала на колени и взмолилась о прощении. Я лишь рассмеялась и велела ей встать, потому что ненавижу, когда меня умоляют. Теперь, узнав, что её не казнят за одно лишнее слово, она будто перестала стесняться И стала высказывать все, что приходило ей в голову. Честно говоря, такое она нравилась мне больше. Но насчет йокая она ошибалась. Та мама Номая была не воином, а обманщицей. Она не повела бы к моим дверям армию йокаев, не стала бы стрелять в моих стражей и бросать в мой двор взрывчатку. Она захватывала власть, внушая другим любовь к себе и используя ее как щит. Она наверняка знала, что никогда не сможет отнять у меня Йоми, потому что ни я, ни Нивен больше ей не доверились бы. Я вытащила из кимоно часы, взглянула на них и резко выпрямилась в кресле. Время почти пришло. «Вы же знаете, что ваш брат меня уважает», — начала Тиё. Я ухмыльнулась, потом встала и осторожно забрала у нее книгу. «Только в лицо Тиё». «Я умерла уже давно, но почему-то постоянно чувствую себя так, будто вы снова и снова меня убиваете». «Хорошего тебе вечера, Тиё», — бросила я, выходя из комнаты. Она тяжело вздохнула и устало махнула рукой. «Будьте осторожны». Я остановилась только для того, чтобы закинуть книгу в свою комнату, а затем поспешила по коридорам во двор. К большому разочарованию Тиё Теперь все коридоры были ярко освещены свечами, но отныне я делала это не для того, чтобы стереть из сознания лицо, и за нами, а потому, что так больше нравилось Нивину, и это было меньшим, что я могла для него сделать. Время от времени я по-прежнему видела в зеркале череп. Я была смертью во веки веков, а такая сила не дается без сопровождения призраков. В течение нескольких недель после бегства жнецов Нивин в основном оставался в своей комнате, окруженный лишь абсурдным и, вероятно, небезопасным количеством свечей. Я знала, что он скучает по Юкаю, или, вернее, по той, кем он ее считал. Но я не могла подобрать слов, которые утешили бы его. Обращаться пустыми банальностями я не любила. Поэтому, когда с момента нашей победы пошла третья неделя, Я отправилась в Токио и подобрала на улице бездомную кошку. Вернувшись в Йоми, я ворвалась в комнату Нивина и посадила животное ему на колени. «Что это?» — спросил он, немедленно обхватывая его руками. «Очевидно, кошка. И что она тут делает?» Я на мгновение запнулась. «Ты больше не любишь кошек? Возможно, я совершила ошибку» кошки нравились нивину больше десяти лет назад но века во тьме безусловно могли это изменить он моргнул ты ненавидишь кошек именно поэтому она сидит на твоих коленях а не на моих уголки его губ тронула легкая улыбка он погладил кошку и та уткнулась носом ему в руку это была его первая улыбка за несколько недель хотя длилась она всего мгновения Я проверила время, а затем направилась к дверям, жестом пригласив Нивина следовать за мной. «Идем», — позвала я. «Куда?» — спросил он, хотя все равно поднялся на ноги и направился за мной. «Время почти пришло». «Для чего?» «Омагатоки». Мы поднялись в мир живых перед самым закатом. С того первого раза прошло уже несколько месяцев, И это постепенно превратилось в нашу вечернюю традицию, даже несмотря на то, что из-за смены сезонов солнце теперь садилось все раньше и раньше. В этот раз Нивин уже ждал меня во дворе, стоял скрестив руки. Ты опоздала, заметил он, хватая меня за запястье и утягивая вперед. Нивин прекрасно знал двор и мог передвигаться по нему даже без фонаря. Он остановился, только когда его ноги погрузились в мягкую почву. Я взяла его за руку и, крепко сжав ее, тащила нас сквозь земли и корни, воду и ил, пока мы не оказались в предвечерних тенях Идзума. Солнце опускалось все ниже и постепенно разовело. Люди уже разбрелись по домам, затворив двери, и мир затих, приветствуя сумеречный час. Вода в океане будто застыла, и я задумалась. Может, это дело рук Сусаноо, сидящего где-то в холодной глубине? «Поторопись, мы все пропустим!» — крикнул Нивен на бегу, лавируя между редкими прохожими. Я поспешила за ним. Мы вместе устремились к самому большому храму Вэдзума. У него была крыша с опорными балками, которые снизу напоминали ребра гигантского белого кита. Перед храмом Висела тяжелая Сименава. Нивин вскарабкался на перила сбоку, ухватился за край крыши и подтянулся. Мои тени свернулись в веревку. Я обмотала ее вокруг руки и подтянулась на ней на наклонную крышу, где уже сидел Нивин. Он оседлал гребень, чтобы не соскользнуть. Отсюда был виден весь Идзума, каждая сосна и ворота Тории, каждая широкая изогнутая крыша и каждый след на грунтовых дорогах. Мир умолк до приглушенного шепота. дневной свет растворился в водах Сусаноо, а солнце окрасило все в красный, словно пролитое вино. Один за другим стали появляться Йокаи. Первыми из загрушевых деревьев вышли гумете, двухголовые фазаны с перьями цвета чистого золота и лаванды и принялись вышагивать по пустынным дорогам. Они расправляли крылья широкими дугами и кружили, приземляясь на провода электропередачи, настолько невесомые, что те даже не провисали под ними. Гуметя раскрывали золотые клювы и пели песни о нирване, бессловесные мелодии, захватывающие дух настолько, что их можно было услышать только в святом месте. При звуке их пения появились и другие йокаи. Следующей выбралась Катабуки, химера, состоящая из частей 12 зодиакальных животных, с бесконечной драконьей шеей, блестящей лошадиной гривой и полосатым тигриным животом, прыгающая вперед на обезьяньих лапах. Она проглотила несколько Якитори, оброненных закрывавшими свои лотки уличными торговцами, вылизала палку и поскакала прочь в поисках другой пищи. Из-за деревьев цубаки вышла красивая женщина, усыпанная зимними розами. А далеко на каменистом берегу в воде притаился Кодзин, покрытый черной чешуей и скалищей острые зубы. На этот час, всего на час, мир принадлежал Йокаем, какими бы они ни были — красивыми, странными, голодными. Невин улыбнулся и подался вперед. Я схватила его за рубашку, чтобы он не упал с крыши, но он был слишком поглощен наблюдением за Юкаями, чтобы это заметить. В ослепительном свете заката он выглядел гораздо здоровее, чем в сумрачных коридорах Йоми. Возможно, живя на земле, он был бы счастливее, но мое королевство так и останется во тьме, а он по-прежнему будет привязан ко мне, словно та симанава, что связала меня и Цукуйоми так что это был наш компромисс. Далеко-далеко на горизонте, сияя в лучах заходящего солнца, море пересекал корабль. Мне было интересно, остался ли Эмброуз где-то в этих бескрайних водах, уплывая все дальше и дальше. Я хотела довести до конца все, что касалось жнецов, поэтому приказала своим шенегами разыскать его. Несколько недель назад они сообщили, что видели его на корабле, направлявшемся в Россию. Это означало, что он не приполз обратно к Айве, хотя, вероятно, понимал, что после того трюка с Рюта она его попросту обезглавит. Он мог бы остаться, если не ради меня, то ради Нивина, провести остаток жизни, вымаливая у нас прощение, как Цукуеми у своей сестры. Но, как всегда, отвернуться от нас для него оказалось гораздо легче. Я не знала, любил ли он когда-нибудь меня по-настоящему, но это и не имело значения. Для него любовь была лишь словом. Как и каждую ночь, я подняла взгляд на Луну. Сегодня вечером это был угасающий полумесяц, совсем тонкая белая полоса. Хуже всего было, когда наступала новолуние. Тогда Луну нельзя было увидеть ни днем, ни ночью. Мне приходилось просто верить в нее. Даже когда ее не было видно. В моем дворце история о Цукуеме изменилась. Появились новые фрески, на которых изображалось, как Луна спустилась на землю и увлекла девушку, одетую в черное в царство живых, а затем встала между ней и бурлящим морем серебряных плащей на боевых кораблях. На последней панели Луна снова была в небе. Она тянулась к солнцу. Я не ожидала появления фресок про себя и Цукуйоми. Я читала мифы о многих существах и знала, что наша история подошла к концу. Я лишь надеялась, что легенды, которые о нас расскажут, будут правдивыми и добрыми, а не такими искаженными, как фрески во дворце Аматерасу или слова Кюренрина. Но, в конце концов, над этим я была властна. Легенды, в отличие от живых существ, не умирают. Они живут, дышат и меняются еще долгое время после того, как их герои обращаются в прах. Когда-нибудь люди расскажут легенду о Рен Скарбора, Рен из Лондона, Якусимы и Йоми, и я надеялась, что она будет звучать как-то так. «Однажды маленькая девочка украла королевство», и стала злой королевой. Она залила реки кровью и окрасила горизонт в красный цвет. С каждым днем она становилась все более гнилой, все более одинокой. Она была самым могущественным существом на всей земле, и все же никто не любил ее. Ее бросили в одиночестве в огромном пустом дворце, который, как она знала, никогда не будет принадлежать ей по-настоящему. Она долгие годы смотрела в темноту, надеясь, что появится тот, кто, как она думала, уже никогда не возвратится. Она пыталась жить на земле, где выросла, потом на земле, где родилась, и, наконец, на земле, которую украла. Но каждый раз почва высыхала, звезды тускнели, А приливы отступали, как будто говоря, «Это никогда не будет твоим. Ты ничем не правишь, и ты ничего не заслуживаешь». Но однажды, как раз когда она начала задумываться о том, не иссохло ли ее сердце так же, как все мертвые души в ее королевстве, луна спустилась на землю и протянула ей руку, а ее брат, которого она бросила, выбрался из сердца тьмы и ее дворец вдруг перестал быть холодным и пустым. Они взяли ее за руки и остались рядом, когда из ее украденного королевства посыпались звезды, разбиваясь на осколки, сжигая ее деревни и посевы, убивая ее людей. Вместе они поддерживали зазубренные куски расколотого ночного неба. Но когда в королевстве снова все утихло, она поняла, что оно все равно не принадлежит ей. Она осознала, что ни царство на земле, ни луна, ни солнце никогда не смогут стать ее настоящим домом. И тогда она построила свой дом в сердцах тех, кто любил ее. Окна этого дома выходили на закатное красное небо Японии, зеленые леса Якусимы, осенние деревья Лондона, и ясные лунные ночи. Там она поселилась, и там она останется до конца всего сущего, пока космическая тьма, породившая Вселенную, не поглотит ее, оставив лишь тишину и бесконечность ясной прекрасной ночи.